Стихи о советском паспорте «Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись, любая бумажка. Но эту... По длинному фронту купе и кают... Чиновник учтивый движется. Сдают паспорта, и я сдаю мою пурпурную книжицу. К одним паспортам улыбка урта, к другим отношение плевое. С почтением берут, например, паспорта с двухспальным английским левою. Глазами доброго дядю Выев, не переставая кланяться, берут, как будто берут чаевые, паспорт американца. На польский глядят, как в афишу коза. На польский выпяливают глаза в тугой полицейской слоновости. Откуда, мол, и что это за географические новости? И не повернув головы Качан и Чувств никаких не изведов, берут не моргнув паспорта Дочан и разных прочих шведов. И вдруг, как будто ожогом рот скривила господину Это, господин чиновник, берет мою краснокожую паспортину. Берет, как бомбу, берет, как ежа, как бритву обоюдоострую, берет, как гремучую в двадцать жал змею двухметрово ростую. Моргнул многозначащий глаз носильщика, хоть вещи снесет за даром вам. Жандарм вопросительно смотрит на сыщика, сыщик на жандарма.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 дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. 1929 год.